было еще более необычным. На самом деле оно исходило из любви к отцу и из почти двухлетней привычки, порожденной этой любовью. Однако полицейские никак не могли понять его непонятное упорство и посему списали его на общепринятое в городе мнение о том, что малец слегка того. К тому же эта чудаковатая странность малыша Гиби была на руку им самим как стражам ночного порядка и покоя. Гиби, как и сами полицейские, проводил на улице почти всю ночь. Чаще всего он добирался, ну, если не до постели, то до своего очередного логова, только с наступлением рассвета. И если умение находить потерянное было его талантом, то это второе занятие было для него настоящей страстью, подлинной большой человеческой страстью, полностью поглощавшей все его существо. Гиби стал ангелом, хранителем для городских пьяниц. Как только на его горизонте показывалась печально покачивающаяся фигура, он немедленно подскакивал к бедолаге и какое-то время крутился вокруг, проверяя, нужна ему помощь или нет. Если помощь была нужна, Гиби не оставлял его до тех пор, пока тот в целости и сохранности не добирался до двери своего дома. Полицейские утверждали, что маленький сэр Гиби знает не только всех пьяниц города и где они живут, но и все места, где они обыкновенно напиваются. Если он брался провожать кого-то из них до дому, тому уже не надо было беспокоиться на поворотах, когда отупевшая грозная масса большого человеческого тела нерешительно колыхалась на перекрестке, пытаясь понять, в какую сторону идти. Маленькая рука неизменно подталкивала и подпихивала ее в нужном направлении. Казалось, что Гиби явился зримым воплощением того небесного проведения, которое, как говорят, защищает пьяницы детей с особой бережностью. Только в этом случае пьяницы оказались под защитой ребенка. Его знали все горожане, которым случалось, хотя вовсе не из-за того, что они сами нуждались в его ангельской охране. Иногда возвращаться домой поздно. Меньше всего его знали те, кому он больше всего помогал. Он редко слышал слова благодарности, ни разу не получил ни гроша за свои труды, зато колотушек и брани ему доставалось с лихвой. На ругательство он не обращал никакого внимания, а от ударов увертывался так, словно что они почти никогда не достигали своей цели. Выпив свой третий стаканчик, один из местных газетчиков, промышлявший городскими слухами и забавными скандалами, и тогда довольно живо и смешно рассказывал, что увидел однажды, возвращаясь домой около двух часов ночи после позднего ужина в гостях. На одной из главных улиц города он нагнал прибольшой Галеон, впоследствии оказавшийся никем иным, как самим ректором колледжа, не совсем еще раскисший Галеон, но едва державшийся на плаву и тащивший на себе массу такелажа. Может быть, газетчик и не обратил бы на него особого внимания, если бы вокруг могучего корабля с таким упорством не крутилась утлая, чудаковатая суденушка в виде маленького сыра Гиби, если бы эта смехотворная картина не напоминала ему о непобедимой армаде. Маленький баронет снова и снова шнырял вокруг грузного ректора и, как юный герой ринга, пихал его Правда, ладонями, а не кулаками, то с одной, то с другой стороны. Наверное, человеку среднего размера было бы довольно и легкого подталкивания, но ректор был настолько тучным, что Гиби со всей силой, на которую был способен, бросался то на борт кренящегося судна, то на угрожающе наклонившуюся корму, поддерживая его то справа, то слева, до тех пор, пока не доставил его целым и невредимым хоть и не очень сухим, до самого верха лестницы, ведущей в его дом. Как только дворецкий распахнул дверь и грузное тело ввалилось в прихожую, Гиппи отскочил, как бесенок, забавы ради мучивший праведную душу и теперь боящийся попасться в огненную хватку светлых ангелов. Не знаю, правду ли рассказывал тот газетчик, С этими скандальными юмористами, то и дело, разгуливающими по гостям, надо держать ухо востро. Гиби не пришло становиться постоянным эскортом для ректора, да и вообще ему почти никогда не доводилось брать на буксир такие важные суда, поскольку обычно он крейсировал в совсем иных водах. Ничто на свете не могло заставить Гиби снова войти в знакомый переулок и подбежать к ярко-красному окну. Однако обычно, к тому времени, когда компания у миссис Кроул начинала расходиться, он ждал где-то неподалеку от Висельного холма. Готовы проводить одного из старых дружков отца, если кому-то из них особенно будет нужна его помощь. И если этот несчастный не выказывал своему маленькому охраннику никакой благодарности, что ж... Школа, в которой обучался юный баронет, не приучила его ждать от людей благодарности или даже желать ее. Можно было бы написать целую главу, рассказывая о том, какие замечательные удовольствия принесло Гибе лето, пусть даже городское. Скажу только, что первой главной его радостью была теплая погода, открывшая ему дивную новую свободу. Теперь он мог спать где угодно и когда угодно, а если вздумается хоть всю ночь пробегать, например, по кладбищу или простоять на палубе какого-нибудь из кораблей, пока не закончится разгрузка, или просто носиться в свое удовольствие по тихим, сонным улицам. Так за летние ночи Гиби научился узнавать форму кое-каких созвездий и запомнил расположение многих звезд и планет. Но запрокинув голову и глядя на бескрайнее небо, он не чувствовал себя одиноким, ведь он смотрел на него из гущи людей и домов. Из ближних садов до него доносились ароматы цветущих роз, гвоздик и душистого горошка, то и дело смешивающиеся с запахами из лавки бокалейщика или аптекаря. Время от времени ему перепадало две-три пригоршни клубники, которая в этом году было особенно много. Сидя на ступеньках гостеприимного крыльца, где мимо него во все стороны проплывали ноги и лица друзей, он ел свою клубнику и чувствовал себя наследником всей земли. Глава восьмая. Самбо. Никто так не жалел смерти сэра Джорджа, и не вспоминал о нем с такой теплотой, как миссис Кроул. Она подавленно грустила не только потому, что потеряла хорошего посетителя, и даже не потому, что он ей нравился, но, наверное, из-за того, что смутный внутренний голос подсказывал ей, что она сама несет немалую часть вины за его смерть. Напрасно она твердила себе, причем совершенно справедливо, что Джорджу Гелбретту Да и Гиби тоже пришлось бы гораздо хуже, если бы он приходил напиваться не к ней, а в другое место. Совесть никак не хотела успокаиваться. Миссис Кроул попыталась облегчить душу особой добротой Гиби. Но тут ей сильно помешало одно обстоятельство. После смерти отца она не могла заставить мальчишку переступить ее порог. От самой мысли, что отца там нет – и вечером он тоже не придет, Гиби становилась жутко. совесть и прежде укоряла ее за неблагочестивое занятие. Но теперь мучительные угрызения усилились двое. И, наверное, поэтому после смерти сэра Джорджа сама миссис Кроул начала все быстрее катиться под уклон. Она все чаще прихлебывалась в свои бутылки, вскоре начала прикладываться вместе с завсегдатаями а после этого уж и вовсе опустилась. Она стала наливать женщинам так же, как и мужчинам, хотя сначала всегда при этом протестовала. Она смотрела сквозь пальцы на картежную игру и вообще значительно ослабила поводье Мало-помалу вокруг ее заведения начала сгущаться недобрая молва. Преподобный Клеменс Клейтер, которого она считала своим врагом, почувствовал, что теперь у него есть право действовать более решительно и потребовал лишить ее лицензии. Его поддержали возмущенные соседи, и лицензию миссис Кроул отобрали. Она перебралась в другой приход и открыла там заведение еще худшего пошиба в еще более мрачном закоулке города. А именно, на самом берегу, возле пристани, на радость матросам и грузчикам. Для отвода глаз новое заведение называлось пансионом, да и лицензии на продажу спиртного у нее не было, но так или иначе под ее крышей ежедневно выпивалось страшное количество виски. Гости всегда играли в карты, а подчас занимались и делами похуже. К наступлению сумерек разгул начинался вовсю, а среди посетителей нередко вспыхивали ссоры и драки, которые подчас заканчивались даже кровью. Однако первое время там не происходило ничего особо серьезного, и городской судья пока не спешил вмешиваться. Следующей зимой после смерти отца Гиби, бродя, как всегда, по городу, наткнулся на нее неподалеку от ее нового пристанища. Теперь от вежливого обращения миссис не осталось и следа. С фамильярностью, граничащей с презрением, все вокруг – называли ее теткой Кроул. Повстречавшись с ней, Гибби охотно последовал за ней домой и потом часто заходил в пансион, потому что не питал никакой неприязни к самой тетке Кроул, а боялся лишь ее прежнего заведения. Он страшно удивился, когда услышал из ее усти самые слова, за которые она когда-то так сильно ругала своих гостей. Однако Гиби привык принимать все как есть и нисколько не сомневался в ее дружбе. Даже когда она была особенно не в духе, и одно-два таких ругательства перепадали ему самому. Однако больше всего ему нравилось бывать у тётки Кроул потому, что почти все матросы, заходившие туда, были веселыми, открытыми и щедрыми людьми. И Гиби быстро стал среди них всеобщим любимцем. Вскоре, закончив свое обычное дело и проводив домой самых безнадежных выпивок, он чаще всего отправлялся именно туда, а через какое-то время почти совсем перестал охранять обычных городских пьяниц и перебрался к тетке Кроу, потому что тамошние посетители гораздо чаще попадали в переделки и намного больше нуждались в помощи. Не проходило и вечера, когда Гиби не стал бы свидетелем сразу нескольких драк, Ссоры вскипали здесь постоянно. Гиби никогда в них не участвовал, никогда не защищал ни одного из дерущихся, но пытался по возможности сделать все, чтобы восстановить распавшийся мир. Он инстинктивно делал то, что подсказывало его бьющееся любою сердечко, и со временем лучшие из стали считать маленького баронета кем-то вроде «Блаженного ангелочка», глядящего на них сверху и старательно исполняющего свои обязанности в великом деле спасения Вселенной, а именно, оберегая от отхода простых рабочих людей. Не скажу, чтобы Гиби всегда удавалось примирить ссорящихся, но без его пристального внимания и присутствия притон тетки Кроул несомненно превратился бы в сущий ад. Гиби не шокировало то, что он видел, каким бы отвратительным оно ему не казалось. Он смотрел на все так же, как когда-то смотрел на пьянство своего отца. В дурном поведении людей ему виделась какая-то печальная необходимость, избежать которой не было никакой возможности. Потому-то мир и нуждается так сильно в маленьких Гиби. Сквернословие и грубая пошлость, проходили мимо него, не оставляя никаких следов ни на совести, ни на сердце, ни на желаниях, ни на его воле. Да и могли в этом сомневаться человек, хотя бы раз видевший чистоту его лица и глаз? Иногда в этих глазах мелькало внезапное выражение сметливости и проницательности, но оно лишь изредка нарушало их небесную младенческую безоблачность. Если вы подумаете, что я неверно изображаю человеческую сущность и сильно перегибаю палку, описывая этого мальчугана, я отвечу, что, скорее всего, вам просто не доводилось пока встречать подобных людей. Признаюсь, такой ребенок – большая редкость, но редкость хорошая, добрая, а значит, людям особенно необходимо с ней познакомиться». И хотя добро встречается в мире гораздо чаще, чем зло, а высшее благородство, являющее в себе самое удачное сочетание наилучших человеческих качеств, попадается чрезвычайно редко. Например, любовь встречается в мире чаще всего остального, но встретить поистине благородную любовь или человека, в котором всё пронизано и превозмогается ею, доводится весьма и весьма нечасто. Если люди и могут чего-то требовать от своих писателей и художников, так это изображение самых лучших, самых замечательных представителей рода человеческого. Но толпа в один голос требует изобразить ей то, что она и так видит каждый день, и чего, если подумать, вообще не должно было быть. Посмотрите, чего просит толпа, и вы увидите, каким обыденным. «Усколобым и грубо, неприхотливым являет себя наш век. Мир любит своих и вовсе не мыслит о том, какими они должны бы быть или могли бы стать, как не думает и о славном грядущем, которое гораздо выше настоящего, но ради которого он, собственно, и существует. Я не думаю, что в этом отношении наш век хуже своих предшественников». Но, по-моему, и вульгарность, и некое низменное самодовольство, раздутое до самообожания, сейчас много чаще подают свой голос. Или, скажем, неверие. На деле его, может быть, даже меньше, чем раньше, но оно стало весьма чётко и осознанно выражать свои воззрения. И потому голос его звучит всё громче и повелительнее. ну чего бы ни требовало сей век от своих художников, Я все равно буду стоять на своем. Мы должны показывать ему таких людей, в которых самые обыкновенные добрые качества развиты до необыкновенной исключительной степени. И делать это нужно не потому, что такие характеры встречаются редко, а потому, что они, вернее, отражают суть истинной человечности. Неужели я должен считать подлинно человеческими чертами те уродства, те пристрастия, которые со временем грозят уничтожить самое имя человек и лишить людей их изначальной сущности, если только те не опомнятся, не очистятся и не изгонят зло из своей среды. Признав подобное, я признаю, что дом, разделившийся сам в себе, все-таки способен устоять. Но именно благородство является подлинно человеческой чертой, благородство, а не его противоположность. И уж если я должен показывать читателю людскую низменность, то пусть перед его взором одновременно встанет и иная картина, то, каким может и должен, в конце концов, стать настоящий человек». В наши дни каждый, ничуть не удивляясь, признает любые прихоти и странности в чужом поведении, вкусах и привычках. Но если герой пытается вести себя всего-навсего в согласии со своей глубинной человеческой сущностью и быть таким добрым, благородным и хорошим, как оно того требует, читатель тут же начинает кричать, что такого не бывает, что мое описание противоестественно И не соответствует человеческой природе. Правда, он готов сразу же утихомириться, если возвышенные устремления героя в конце концов проваливаются и тут вынужден прибегнуть к типичным утешениям людской греховности, признавая их неизбежными и высшими законами мироздания. Глядя на мир и живущих в нем людей, я готов согласиться, что подлинное добро и благородство действительно встречаются редко, но я никогда не соглашусь, что оно противоестественно и противоречит реальности. Оно неразрывно соединено с изначальной подлинной сущностью человека, и я верю в это и не устану об этом говорить. Вряд ли мне нужно пояснять то, что, наверное, и так уже ясно из моего рассказа. Гиби оставался честным и чистым благодаря тому, что в нем всегда пульсировала и жила удивительная, редкостная любовь к себе подобным. Человеческое лицо было для него лучшим украшением Вселенной. На самом деле это чувство заложено в каждого из нас с самого творения. Но в характере Гиби его было видно с первого взгляда. Обычное человеческое качество засияло в нем с поразительной силой. Гиби не знал другой музыки, кроме мужских и женских голосов. По крайней мере, никакая другая музыка не проникала так в его сердце. Конечно, он слышал пока совсем немного. Почти каждый вечер пьяные матросы орали при нем корабельные песни. А по воскресеньям он иногда пробегал мимо дверей, за которыми слышалось пение псалмов. Но ни то, ни другое, пожалуй, нельзя было назвать музыкой. Гиби случалось видеть, как люди победнее вывешивают на окно проволочную клетку с канарейкой или соловьем. Но он слишком нежно любил своих меньших братьев, чтобы радоваться их принужденному пению. Человеческий птенец слишком ценил свою свободу и потому не мог радоваться песне маленького пернатого собрата, который эту свободу потерял. И поскольку Гиби ничем не мог ему помочь, то обычно, завидев очередного чирикающего пленника, поскорее убегал прочь. Иногда, правда, он останавливался и пытался как-то утешить бедного заключенного. А однажды его даже поймали за руку, когда он уже собирался открыть дверцу и выпустить на свободу канарейку, чья клетка висела у входа в лавку. «Будь это не Гиби, а кто-то другой, ему мы точно попало на орехи». А так хозяин птички только улыбнулся несостоявшемуся избавителю и перевесил клетку повыше. В Гиби жила странная любовь и привязанность ко всему живому, все время находившая себе выход то в одном, то в другом. Его руки и сердце были слишком заняты добром. Так стоит ли удивляться тому, что зло просто не находило в них места?» Одним весенним вечером Геби вошел в общую гостиную пансиона тетки Кроул и впервые увидел там чернокожего матроса, которого все вокруг называли Самбо. Он тут же буквально влюбился в его большие темные сияющие глаза и в белоснежные зубы, то и дело сверкавшее в добродушной улыбке. Самбо только что сошел на берег и ждал следующего корабля, а пока решил обосноваться у тетки Кроул. Гиби попытался с ним познакомиться. Самбо тут же откликнулся на его приветливость, и через несколько дней между ними возникла крепкая дружба. Вскоре самбо уже относился к маленькому беспризорнику с неизменной любовью и нежностью. И Гиби платил ему той же монетой. Этот негр был невероятно сильным и мускулистым человеком, подобно многим, из своих чернокожих собратьев, и его было также трудно разозлить, поскольку с африканской кровью он унаследовал порядочную долю выношенного и выстраданного долготерпения. Он добродушно выносил даже тех, кто относился к нему особенно презрительно и с еще большим высокомерием, чем черные обычно терпят от белых. А когда самые грубые, жестокие городские мальчишки дразнили его, он только сверкал зубами и улыбался. Видя его кротость, люди сварливые и недружелюбные потихоньку наглели и часто, как будто нарочно, испытывали его терпение. Но пока их нападки ограничивались обыкновенной грубостью, дерзостью или даже явным мошенничеством, сам бы выдерживал все это с удивительным спокойствием. Однако вскоре оказалось, что у его терпения тоже был свой предел. Однажды вечером все посетители тетки Кроул играли в карты, а самбо сидел рядом и смотрел. В какой-то миг игра приняла забавный оборот, самбо рассмеялся, и тогда один «малаец», которому сегодня особенно не везло, разозлился и обругал его. Другие игроки тоже запротестовали и закричали, что нечего смеяться, коли денег на кон не положил, и начали требовать, чтобы самбо тоже сел играть с ними. Не знаю почему, но он не захотел, а когда на него начали нажимать, решительно отказался. Тут народ и вовсе обиделся, а поскольку большинству из них надо было буквально полсекунды, чтобы неудовольствие переросло в возмущение, ярость и жестокую месть В кабаке тут же завязалась страшная драка. Все это время Гиби сидел у самбо на коледне. Он то и дело успокаивающе поглаживал его по щеке. Но по мере того, как оскорбление сыпалось за оскорблением, солнечная кровь африканца медленно закипала и подымалась внутри. Отчего его зубы и белки глаз казались еще белее. Наконец какой-то дикарь из Гринака швырнул в него стакан. С быстротой ящерицы самбо прикрылся рукой, стакан ударился об нее, отскочил и попал прямо по голове Гиби. Не сильно, но достаточно для того, чтобы тот вскрикнул. Тут в негре пробудилась вся дремавшая до сих пор ярость. С нежностью кормящей матери он посадил Гиби в угол позади себя. А в следующую секунду одним прыжком разметал всех игроков по полу, повалив стол, бутылки и стаканы им на головы. Однако при виде их жалких потерянных лиц у него тут же вернулось прежнее дружелюбие. Он от всей души рассмеялся и тут же кинулся поднимать стол, высвобождать пленников когда все снова уселись, он подхватил гибе на руки отнес его к себе и положил с подрядом с собой посередине ночи гиби проснулся увидел что рядом никого нет и стал искать отца путая сон и явь он вообразил что отец его снова умер тут он вспомнил что засыпал рядом с самбо, но где негр был сейчас он не знал потому что в постели его точно не было гибе Ощупью добрался до какой-то двери, толкнул ее и увидел слабый огонек. Он оказался в маленькой коморке, где сам бы обычно спал по ночам, и увидел, что возле кровати его друга происходит что-то странное. Гиби приподнялся на цыпочках и заглянул внутрь. Там стояло несколько мужчин, а в углу шла почти беззвучная потасовка. С просонья Гиби не понял, что происходит, но прекрасно, зная небывалую силу и ловкость своего друга, не очень за него беспокоился. Однако внезапно раздался какой-то непонятный, захлюбывающийся звук. Чужие мужчины быстро отскочили от кровати и исчезли. Гиби бросился к самбу. С кровати до него донеслись слова «Господи Иисусе!» И все стихло. Свет уличного фонаря падал на постель, и Гиби увидел, как из черного горла густыми толчками льется кровь. Тут голова негра откинулась назад, и малыш увидел страшную, зияющую рану. Несколько секунд Гиби стоял оцепенев от ужаса. Ночь молчала. До него доносился только тихий, булькающий звук. И от этой жуткой тишины малыш потерял голову. Впоследствии он так никогда и не вспомнил, что произошло потом. Когда он пришел в себя, он был на улице и как ветер бежал по мостовой, не зная куда. Вряд ли он боялся, что с ним сделают что-то плохое. По улице его гнал не страх за свою судьбу, а дикий, звериный ужас. Еще он помнил, как на рассвете очутился на цепном мосту, переброшенном через реку Даур. Он не знал, что ждет его впереди, и думал лишь о том, как бы убежать от того, что осталось позади. Он всегда верил в людей, но теперь эта вера умерла. Его город, всегдашний дом, вызывал в нем панический страх. Он привык к ссорам, ударам и ругани и вполне с ними уживался. Может, сознательно он и не пытался объяснить происходящее, но облекал все, что видел, в свою детскую доверчивость и потому оставался в покое. Однако прошлая ночь открыла ему такое, чего он до сих пор не знал. Ночной мрак как будто раскололся надвое и, заглянув в трещину, небе заглянул в ад. А люди совершили такое, что уже нельзя было исправить. И Гиби подумал, что именно это должно быть называют убийством. А ведь самбо был таким хорошим, почти таким же хорошим, как отец. И вот теперь он больше никогда не сделает ни одного вздоха. Отправился ли он туда же, куда ушел отец? Может быть, в этом мире только хорошие люди перестают дышать и холодеют? Ведь самбо убили плохие люди». И с этой мыслью в голове Гиби впервые начало проявляться осознание зла и несправедливости. Он оторвался от созерцания темной реки и поднял голову. К мосту приближался человек. Он явился из злого, нехорошего города. А вдруг он хочет забрать его? Гиби полетел по мосту, как быстрая ласточка, стараясь держаться как можно ниже и не поднимать головы. Если бы в тот момент на другом конце моста показалась еще одна человеческая фигура, он, наверное, протиснулся бы через железные прутья и бросился в воду. Но путь к бегству был свободен. Какое-то время гибе несся по дороге, идущей вдоль реки, но потом свернул в густые кусты, обрамлявшие почти отвесный берег. Он уже задыхался, больше от отчаяния, чем от усталости, и потому сел, чтобы немного перевести дух. День понемногу разгорался. В солнечном свете Гиби сразу увидел вдалеке городские шпили и башни. Увы, увы, где-то там лежал бедный Самбо, которого так любил маленький сыр Гиби. Лежал неподвижно, весь в крови. Теперь у него было целых два больших красных рта. Но ни тем, ни другим он не сможет больше произнести ни слова. Люди отнесут его на кладбище, выроют яму и навсегда положат его в холодную землю. Неужели рано или поздно всех хороших людей тоже зароют в такие же ямы? И Гиби останется совсем один. Так он сидел, думал и, наконец, спал, полусонное забытье. И в памяти его начали всплывать разрозненные картинки прежней жизни. Вдруг перед его глазами с удивительной ясностью встал тот вечер, когда он в последний раз стоял под окном у миссис Кроул и ждал, пока выйдет отец, чтобы отвезти его домой. В ту же секунду его внутреннее ухо услышало три слова, произнесенные тогда отцом «Вверх по Дауру!» «Вверх по Дауру!» Да, ведь гибе был сейчас как раз возле Даура и даже уже пробежал немного вверх по течению. Надо идти выше. Гиби поднялся и зашагал дальше, а огромная река, темная и страшная, текла ему навстречу, направляясь той самой двери, за которой лежал Самбо с жуткой щелью в его большом горле. Тем временем весть об убийстве донеслась до полиции. Миссис Кроул сама рассказала о том, что произошло, и всех ее посетителей и жильцов арестовали. Во время расследования выяснилось, что Гиби отправился спать вместе с убитым, и теперь его нигде не было видно. Либо убийцы расправились и с ним тоже, либо куда-то его утащили. Новость быстро облетела жителей, и весь город вознегодовал и встревожился о судьбе маленького бродяги. Если уж эти люди были способны совершить такое преступление против безвредного и добродушного самбо, они вполне могли вслед за ним лишить жизни и ребенка, чтобы спасти свою шкуру. Полицейские тщательно прочесали все улицы, закоулки, углы и подворотни и переворошили все от чердака до подвала, но не обнаружили ни малейшего следа пропавшего мальчугана. Да и какие могли быть от него следы? Ему вообще нечего было после себя оставить, просто потому, что у него ничего не было. Никому и в голову не пришло, что он может поддаться за город, поэтому там его и не думали искать. В конце концов, убийц нашли, отдали под суд, приговорили к смерти и казнили. Они утверждали, что не трогали ребенка и в этом деле против... Ни их не было никаких доказательств, кроме того, что Гиби пропал. Что касалось самого Гиби, то после его исчезновения горожане, почти до единого знавшие его, начали вспоминать его отца и семью, и по городу поползли такие невероятные и запутанные слухи, что мистер Склейтер решил раз и навсегда все выяснить и проверить. Ради этого он долго рыскал по тем кварталам, где Гиби бывал чаще всего. И в конце концов ему удалось установить, что если Гиби жив, то он является не кем иным, а сэром Гилбертом Гелбрейтом, баронетом. Однако его собственный адвокат уверил священника, что благородного семейства Гелбретов не было уже ни имущества, ни клочка земли, принадлежащего их титулу. Правда, оставались кое-какие родичи матери мальчика, принадлежавшие к довольно зажиточной семье, жившей в соседнем графстве. Был и еще один родственник, по слухам, богатый промышленник, проживающий в Глазго. Но и он, и другие прервали с матерью Гиби всякие отношения из-за ее замужества. Кроме того, в дровяном сарайчике рядом с каморкой где когда-то спал сэр Джордж, Мистер Склейтер обнаружил сундук с бумагами, которые по меньшей мере доказывали все, что он и так уже знал. Кое-какие бумаги были связаны с тем самым домом, в котором они хранились, и дом этот все еще был известен как старый особняк Гелбрайтов. Однако большинство документов касались продажи фамильных земель, и многие из них были совсем уже древними. Если имущество до сих пор принадлежало потомкам первых покупателей, эти бумаги, пожалуй, еще могли бы им пригодиться. В любом случае, стоит за ними присмотреть и убрать их в надежное место, поэтому мистер Склейтер распорядился перенести сундук на чердак своего дома, где тот с тех пор и стоял, готовый в нужное время подтвердить истинность пасторских изысканий. Глава девятая. В бегах. Теперь у Гиби больше не было дома. Раньше его жилищем был целый город. Каждая улица была еще одним залом в его обширном особняке, каждый переулок проходом из одной комнаты в другую, каждый дворик огромным уголком, а каждый дом прочным сейфом, охраняющим единственное известное ему сокровище, милых его сердцу людей светящихся добротой, приветливых на язык и щедрых на руку. Как бы он ни радовался свободе, каким бы вольным не чувствовал себя с утра до вечера, а порой и с вечера до утра, его представление о ней не распространялось дальше городских окраин. Он никогда не искал большей широты и больших горизонтов, он знал простор и ширь небес, или море, когда оказывался Но до сих пор у него никогда не возникало желания отправиться ни в ту, ни в другую сторону. Его мир был миром людей. Их многоликое присутствие было для него необозримым пространством. Они составляли для него всю Вселенную. Его представление о свободе было неразрывно связано с людскими голосами и взглядами. Но теперь все это осталось позади. И по мере того, как он убегал все дальше, кровавая пелена как будто смыкалась за его спиной, обволакивая и закрывая собой его страну, его дом. Впервые в жизни маленький сирота, у которого не было ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, почувствовал себя в полном одиночестве. Какое ужасное чувство! Он потерял всех, кого имел, и у него не осталось больше ни одного человека. Зияющая рана в черном горле самбо поразила целый город людей, прижившийся в его сердце. Одиночество тяжко давило на плечи Гиби, и вскоре он снова нырнул в прибрежные кусты, на этот раз для того, чтобы хоть как-то укрыться от призрака великой пустыни. Пустыни, где нет человека, лишенная человеческих взглядов и улыбок, лицо природы. Безучастно смотрела на него, как маска с пустыми глазницами, и свобода показалась ему одним большим отсутствием. Не то, чтобы Гиби когда-то сознательно размышляла о свободе. Нет, он просто радовался ей. Не то, чтобы он когда-нибудь думал о человеческих лицах. Нет, он просто их любил. «Наверное, Гиби лучше не попадать на небеса», сказала Майси, дочка булочника, однажды вечером своей матери, возвращаясь с ней из гостей. — Это еще почему? — та Потому что ему там будет плохо, ведь там не будет пьяниц, — ответила Майси. Но теперь бедному мальчугану, дрожащему от ужаса и раненому в самое сердце, казалось, что он никогда не сможет больше спокойно взглянуть на человеческое лицо, потому что в его памяти непрерывно вставала одно из них. Черное, с белыми стеклянно застывшими глазами, огромным ртом под подбородком и белыми оскаленными зубами. Утро было прохладное и свежее. Небо то и дело затягивали облака, а погода была по-апрельски переменчивой. Уже прошел небольшой дождик и вроде как собирался снова. А может быть, это был уже не дождик, а снег? на востоке повисли тяжелые размытые облака обведенные шафрановыми отблесками и там происходило что то необычное гибе не имел отличать восток от запада и хотя он много раз видел как солнце скрывается за горизонтом вряд ли ему когда нибудь приходилось видеть как оно встает но даже он до мозга костей городское существо понимал что за облаками вот Вот произойдет что-то удивительное. Так оно и случилось, и блистательное великолепие на мгновение ослепило его. Прямо над горизонтом виднелась длинная голубая щель чистого неба, и в ней показался багряный край восходящего солнца. Внезапно пронзив распахнутые глаза мальчика тысячи огненных стрел. Но этот обжигающий, слепящий свет немедленно выжег в его мозгу непроглядную тьму. И Гиби снова показалось, что это темнота комнаты, откуда он бежал. Из нее поднимались сверкающие белки и ослепительные зубы мертвого самба А из его горла вслед за мелькнувшим ножом малайца вырвался алый поток. Гибе вскрикнул и заслонился руками от солнца, пробудившего в нем ужасное видение. Будь он обыкновенным ребенком, его разум не выдержал бы этого кошмара, но он так сильно любил людей вокруг, что до сих пор ни разу не испытывал страха за себя и свою жизнь. Люди смотрели на его доверчивое, милое лицо, невинные глаза и ласковые, приветливые жесты, и почти всегда отвечали ему тем же, или, по крайней мере, не отгоняли его от себя, что в его глазах было такой же удивительной милостью, как самый щедрый подарок. Его никто никогда не обижал, кроме, может, мальчишек постарше, да и то редко, потому что Гиби был смелым и крепким пареньком, и сейчас он дрожал не от страха, а от того, что утратил былое доверие к людям. Сердце и разум его любви затянулись тошнотворной пеленой, и это лишало его спокойствия, не дикая жестокость по отношению к другу и не горькая утрата изгнали его из города, но страшный ответ людей на его любовь. Этот удар выбил его из привычной колеи мыслей, вывихнул все суставы привычек, все сочленения действий и превратил его в настоящего бездомного бродягу бредущего не по незнакомой стране, а по чужому неуютному миру. Пожалуй, иной путешественник не поразился бы так новой стране, как гибе поражался тому, насколько отличалась от города окружавшая его местность. Конечно, он и раньше видел деревья и кусты, но только за изгородями, саду или на кладбище возле церкви. Ему и прежде доводилось смотреть с пристани на безлюдный берег с другой стороны залива, оглядывая его песчаные холмы и высокий маяк на одной из скал, окаймляющих море. Но даже тогда он взирал на открытое, неизведанное пространство, как человек, стоящий на земле, смотрит на лунный лик, как ребенок смотрит на дикие просторы и таящиеся там опасности, уютно устроившись на руках у няньки и зная, что с ним ничего не случится. Ведь пристань со всех сторон окружали дома, и за его спиной дышал город, протягивая к нему ласковые и надежные руки. Пару раз он добегал до самого конца каменного пирса, брошенного далеко в море, подобно тропинке, ведущей в иной мир. Узенькой гранитной ниточке, о которую с обеих сторон бились волны, Северного моря. Так что с морем Гиби все-таки свел небольшое знакомство, пусть и не без опаски. Море отличалось от города так же разительно, как и ночное небо. Слишком отличалось, чтобы сравнивать одно с другим. Гиби чувствовал, что ни в море, ни в небе жить ему не придется. Теперь с похожим чувством он оглядывался вокруг, рассматривая простиравшуюся вокруг долину по которой, как казалось, вполне можно было ходить. Страшное видение исчезло, испугавшись своей собственной жути, и Гиби снова увидел мир, увидел, но не почувствовал к нему любви. Солнце, по всей видимости, выглянуло лишь для того, чтобы над ним посмеяться, потому что, перебравшись через голубую полоску, немедленно скрылось за густыми свинцовыми тучами. Тут же с востока подул ледяной влажный ветер, усеянный сверкающими капельками дождя. И по низким кустам, где прятался беглец, прокатился дрожащий вздох, когда ветер скользнул между ветвями и заставил их зашелестеть. Запах влажной земли был малышу совершенно незнаком. Он не знал ее свежести, не понимал той новой жизни, которой она дышала а внизу угрюмая река безучастно несла к городу свои воды ее глубокая неподвижная и унылая медлительность то и дело рассеивалась серыми брызгами невеелого смеха когда на нее налетал холодный ветер ах город только он всегда был для гибей утешением покоем родным домом теперь же перед ним расстилалась пустота в которой жили не люди а камни и деревья. Однако Гиби даже не думал о том, чтобы вернуться обратно. Он поднялся и побрел по широкой дороге вдоль берега реки, все дальше и дальше. Его единственным напутствием и картой были слова отца «Вверх по Дауру». А утешался он только тем, что эти слова и дорога вновь связали его с давно ушедшим отцом и с былым блаженством его прежнего мира. С одной стороны Гиби видел распахнутые засеянные поля и рощицы, с другой за ним неотступно следовал крутой берег реки, покрытый жесткой травой, кустарником и камнями, среди которых тут и там торчали одинокие деревья. В траве мелькали лютики и множество ромашек. На склоне виднелись подснежники. Но Гиби не знал полевых цветов, и сейчас ему было не до них. От долгой ходьбы он понемногу пришел в себя, и ему захотелось есть. Но как найти еду в этой пустыне, в этой недружелюбной веренице деревьев, полей и придорожных зарослей, между которыми, извиваясь, петляла бесконечная дорога, как длинная мертвая улица, где не было ни домов, ни мостовой Однако Гиби намного легче переносил голод, чем человек, привыкший каждый день непременно есть завтрак, обед и ужин. И потому не беспокоился, когда и что ему придется есть в следующий раз. Утро разгоралось, и со временем Гиби начал встречать на дороге людей. Но каждый раз, когда они проходили мимо, в нем поднималось чувство, которого он до сих пор ни разу не испытывал по отношению к человеку. Ему почему-то казалось, что эти люди совсем другие, не такие, как в городе, да и вид у них был не слишком приветливый. Он не знал, что деревенские прохожие видели в нем совсем не того мальчугана, к которому так привыкли горожане. Дух его смешался и тонул в разноголосице чувств, и лицо его... Приняло такое выражение, что мимолетному взгляду случайного неопытного прохожего этот малыш в лохмотьях вполне мог показаться беглецом, скрывающимся от сурового закона. Вскоре Гиби стало так неуютно под недоверчивыми взглядами прохожих, что каждый раз, когда вдалеке появлялась чья-то фигура, он резко сворачивал в сторону и нырял в ближайший кустарник или прятался за камень, пока встречный не исчезал из виду. Его привычный бег в припрыжку только усиливал подозрительность крестьян. Но его ноги, хоть и были с детства закаленными и затвердевшими на подошвах, вскоре ощутили разницу между гладкими плитами мостовой и острыми дорожными камнями, и потому к полудню Гиби перешел на размеренный, хотя все еще довольно живой шаг. К тому же, куда ему было торопиться? Ведь он не видел ни цели, ни смысла своих скитаний. Вверх по Дауру. Вот и все, что он знал о своем призвании и своей судьбе, и деловито шагая по дороге, быстро приближался к далеким холмам. Он проходил дом за домом, ферму за фермой, Но ни разу не подошел к ним ни на шаг ближе, чем позволяла ему дорога, потому что и раньше никогда ни у кого ничего не просил, хотя при этом никогда ни от чего не отказывался. Кроме того, здешние дома были совсем не похожи на городские и не понравились ему. Наконец, на одной стороне